«Ну что ж, это многое объясняет». «Гарри, право, мне очень жаль. В этом репортаже ты выглядишь далеко не лучшим образом. Я сообщу в отдел собственной безопасности. Погоди, Кис. Я пока не знаю, есть ли в этом необходимость. Ну, а сама что собираешься делать? Возьму нового напарника. Я не могу работать вместе с этим типом. Не горячись. Начнешь менять напарников, и очень скоро окажешься в одиночестве. Лучше работать одной, чем с хмырем, которому нельзя доверять. Это точно». «А что скажешь ты? Предложение остается в силе?» «Так я хмырь, которому можно доверять?» «Ты понимаешь, о чем я. В силе. Тебе нужно только... Гарри, я кончаю разговор. Он возвращается. Ладно, пока». босс положил трубку и, проведя ладонью по губам, задумался, как быть Сторнтоном. Например, передать Кэрол Брэдли разговор с Киз. Но существовала серьезная вероятность ошибки. Он не хотел обращаться в ОСБ, Без полной уверенности. Ему претела мысль обращаться туда по какому бы то ни было поводу, но тут кое-кто вредил его расследованию. И допускать этого босс не мог. Через несколько минут у него созрел план. Он взглянул на часы, без десяти двенадцать, и позвонил Кизрайдер. Это Гарри. Твой напарник там? Да, что? Повторяй за мной оживленно. Правда, Гарри? Замечательно. Кто он? Правда, Гарри? Замечательно. Кто он? «Так сейчас ты слушаешь, слушаешь, слушаешь. Теперь спрашивай, как десятилетний добрался сюда из Нового Орлеана?» «Как десятилетний добрался сюда из Нового Орлеана?» «Превосходно!» «Теперь клади трубку и не говори ничего. И если Торнтон спросит, скажи, что мы установили личность ребенка по стоматологической карте. Он жил в Новом Орлеане, убежал из дома в 75-м году». Его родители вылетели сюда самолетом, и начальник управления устраивает в четыре часа по этому поводу пресс-конференцию. — Ладно, Гарри, желаю удачи. — Тебе того же. Боск положил трубку и поднял голову. По ту сторону стола стоял Эдгар. Он слышал последнюю часть разговора, и его брови были вскинуты. — Нет, это все чушь, — усмехнулся Боск. — Я устраиваю ловушку осведомителю и Иссертейн. — Осведомителю кто он? — Новый напарник кис Мы так считаем. Эдгар сел и молча кивнул. «Но мы, предположительно, установили личность жертвы», — добавил Босх. И рассказал Эдгару о сообщении относительно Артура де Лукруа и своем последующем разговоре с Голлиером. Восьмидесятый год. Тогда с Трентом получается незадача. Я проверил адресники и реестры недвижимости. Он не жил на той улице до восемьдесят четвертого, как и сказал вчера вечером. Мне что-то подсказывает, тренд не тот, кого мы ищем. боск вновь подумал о скейтборде. Этой вещи было недостаточно, чтобы изменить его внутренние ощущения. Сообщи об этом на четвертый канал. Телефон Босха зазвонил. В трубке послышался голос Райдер. Он только что пошел в туалет. Ты поведала ему о пресс-конференции? Я передала ему все. Он засыпал меня вопросами. Хмырь болотный. Так, если он скажет ей, что в четыре часа все сведения окажутся общедоступными, она выступит в полуденных новостях с эксклюзивным сообщением, я их посмотрю. Потом дашь мне знать. босс положил трубку и взглянул на часы, оставалось несколько минут. Посмотрел на напарника. Кстати, детектив из ОСБ здесь, в одной из комнат для допросов. Мы находимся под расследованием. У Эдград висла челюсть. Как и большинство полицейских, он терпеть не мог этот отдел потому что даже когда выполняешь работу честно и добросовестно, ОСБ все же может ко многому придраться. В этом смысле он напоминал налоговое управление. Стоит увидеть письмо с обратным адресом НУ в углу